Глава 83. Мне нужен маг. Вцепилась я в посла специалист по зельям. Я неплохо разбираюсь в зельях. Прищурился посол, поражая меня своими талантами. Вы? Спросила я, глядя ему в глаза. Вы чародей. Ну, есть немного, произнес посол, глядя на меня с улыбкой. Ох, как он мастерски умеет косить под глупого иностранца. Посол намного умнее, чем я предполагала. «Мой папа — великий чародей в нашей стране!» — гордо произнесла Ларина. «Значит, у нас тут великий маг, который не может пристроить свою дочку замуж?» «А почему тогда?» — я отряхнула лацко на его сюртюк, вы обратились ко мне. «Неужели нет каких-нибудь чар, которые способны были бы обольстить дракона и влюбить его?» «Драконы, мадам женю!» — произнес посол, глядя прямо мне в глаза. «Видимо, он решил больше не косить под дурачка». Невосприимчиво к зельям. А теперь представьте. На губах посла появилась незнакомая улыбка. Это была улыбка мужчины, который уверен в себе. Опасный он человек. Какой разразится дипломатический скандал, если всплывет факт любовных чар? Поднял брови посол. Сейчас я посмотрела на него совсем другими глазами. Красивый профиль, идеально подстриженные бакенбарды, холодные, светлокарие глаза с тенями, которые залегли под ними, выдавали в нем благородство крови, но не характера. Первые морщины штрихами придавали образу зрелости. Красивые темные брови, которые умели как стать глупым домиком, придавали лицу выражение удивленной суетливой чванливости, так и умели хищно хмуриться. Тонкая ниточка губ выдавала в нем властную личность».